Кристофер Джон Сенсом «Доминион» Читает актер Егор Партин «Очень скоро вся ярость и мощь врага должны обратиться против нас. Гитлер понимает, что обязан сокрушить нас на этом острове, иначе он проиграет войну. Если мы выстоим, вся Европа может обрести свободу и мир» устремиться к новым, залитым солнцем высотам. Но если мы проиграем, целый мир, включая Соединенные Штаты, и все, что мы знаем и любим, погрузится в бездну нового темного века, который окажется, возможно, более ужасным и продолжительным по вине науки, поставленной на службу злу. Уинстон Черчилль. 18 июня 1940 года. Все события, имевшие место после пяти часов пополудни 9 мая 1940 года, являются вымышленными. Пролог. Лондон, Даунинг-стрит, 10, зал заседаний правительства, 16 часов 30 минут, 9 мая 1940 года. Черчилль прибыл последним. Он резко постучал в дверь один раз и вошел. За высокими окнами угасал теплый весенний день. Длинные тени ложились на плац конногвардейского полка. Марджессон, главный кнут консервативной партии, сидел с премьер-министром Чемберленом и министром иностранных дел Лордом Галифаксом за дальним концом длинного стола в форме гроба, стоявшего посреди зала заседаний правительства. Когда Черчилль подошел, Марджисон, одетый, как всегда, в строгий утренний костюм черного цвета, встал. «Уинстон?» Черчилль кивнул главному кнуту, твердо глядя ему в глаза. Марджисон, ставленник Чемберлина, попортил Черчиллю немало крови перед войной, когда тот выступил против политики партии в отношении Индии и Германии. Черчилль повернулся к Чемберлину и Галифаксу, правой руке премьер-министра, в осуществлении правительственной стратегии умиротворения Германии. «Невилл? Эдуард?» Оба выглядели неважно. Никакого намека на свойственную Чемберлину полуусмешку, как и на гордую заносчивость, вызвавшую раздражение в палате общин накануне, во время дебатов по поводу военного поражения в Норвегии. 90 консерваторов проголосовали вместе с оппозицией или воздержались, Чемберлин покинул зал под крики «Долой!». Глаза премьер-министра были красными от недосыпания, а может, даже от слез. Хотя сложно было представить Невилла Чемберлина плачущим. Прошлым вечером по взбудораженной палате общин пронесся слух, что эти события могут похоронить карьеру премьер-министра. Галифакс выглядел несколько лучше. Непомерно высокий и тощий, он, как всегда, держался прямо, но лицо его было смертельно бледным. Белая кожа обтягивала длинный угловатый череп. Поговаривали, что для премьерства у него кишка танка в буквальном смысле. При сильных потрясениях лорда скручивало от мучительных колик в животе. — Каковы последние новости? — обратился Черчилль к Чемберлену его низкий голос звучал мрачно шепеявость резала ухо все больше немецких войск подтягиваются к бельгийской границе нападение может начаться в любой момент с минуту висела тишина и вдруг громко затикали каретные часы на мраморной каминной полке присаживайтесь пожалуйста сказал чемберлин черчилль опустился в кресло «Мы довольно долго обсуждали вчерашнее голосование в палате общин», спокойно и озабоченно продолжил Чемберлин, «и пришли к выводу, что существуют серьезные препятствия для моей дальнейшей работы в должности премьер-министра. Я решил уйти. Все меньше членов партии поддерживают меня. Если в повестку дня внесут вотум недоверия, вчерашние воздержавшиеся могут проголосовать против правительства». «А при выяснении настроений лейбористов стало понятно, что они готовы войти в коалицию только при назначении нового премьер-министра. При таком уровне личной антипатии я считаю невозможным и далее занимать свою должность». Чемберлен посмотрел на Марджессона, словно прося поддержки, но главный кнут лишь печально кивнул. «Если нам предстоит создать коалицию, а мы просто обязаны сделать это», «Единство нации является необходимым условием». Глядя на Чемберлина, Черчилль смог найти в себе сочувствие к нему. Этот человек потерял всё. Два года он старался удовлетворять требования Гитлера и решил, что в Мюнхене тот, наконец, получил все желаемое. Но месяц спустя фюрер вторгся в Чехословакию, а затем в Польшу. За польской компанией последовали семь месяцев военного бездействия. Странная война. Еще в начале апреля Чемберлин уверял палату общин, что Гитлер пропустил автобус и не сможет приступить к весенней кампании. Но тот внезапно начал вторжение и оккупировал Норвегию, отбросив английские войска. На очереди была Франция. Чемберлин посмотрел на Черчилля, на Галифакса и заговорил снова. Голос его по-прежнему ничего не выражал. «Выбор между вами двумя. Я готов, если понадобится, работать под началом любого из вас». Черчилль кивнул, откинулся на спинку кресла и посмотрел на Галифакса, встретившего его взгляд холодным, испытующим взором. Черчилль понимал, что у Галифакса на руках почти все карты, что большинство консерваторов желает видеть его новым премьер-министром. Он был вице-королем Индии, много лет занимал ключевую должность в правительстве, сдержанный, олимпийский спокойный аристократ, пользующийся одновременно доверием и уважением. К тому же большинство Тори так и не простили Черчиллю его либерального прошлого, как и несогласия с политикой собственной партии относительно Германии. Они смотрели на него как на авантюриста, человека ненадежного и склонного к необдуманным решениям. Чемберлин хотел видеть своим преемником Галифакса, так же, как Марджессон и большинство членов кабинета. Этого же, как знал Черчилль, желал и король, друживший с Галифаксом. Но у Галифакса не было огня в жилах, один пшик. Черчилль ненавидел Гитлера, а Галифакс относился к вождю нацистов с неким патрицианским презрением — Однажды он обмолвился, что внутри Германии фюрер осложнил жизнь разве что профсоюзным деятелям и евреям. А вот популярность Черчилля после объявления войны в сентябре прошлого года заметно выросла. Когда его предостережения о вероломстве Гитлера оправдались, Чемберлину пришлось вернуть Черчилля в кабинет. Но как разыграть этот единственный козырь? Черчилль поудобнее устроился в кресле. «Ничего не говори», — сказал он себе. «Выжидай и смотри, как ведет себя Галифакс. Хочет ли он сам заполучить должность и насколько сильно?» «Уинстон», — начал Чемберлин, и на этот раз в его голосе послышалась вопросительная интонация. «Вы бешено схлестнулись с лейбористами во время вчерашних дебатов и всегда были их яростным оппонентом. Как полагаете?» «Способно это обстоятельство стать препятствием для вас?» Ничего не сказав, Черчилль резко встал, подошел к окну и посмотрел на залитую вечерним весенним солнцем улицу. «Не отвечай», — подумал он, — «пусть Галифакс выдаст себя». Каретные часы отбили пять. Звон был высокий, пронзительный. Едва они закончили, как послышались гулкие удары Биг Бена — Когда последнее эхо смолкло, Галифакс наконец заговорил. «Я полагаю, — сказал он, — что лучше прийти к соглашению с лейбористами». Черчилль повернулся к нему, внезапно приняв гневный вид. «Испытание, которое нам предстоит, Эдуард, будет чрезвычайно жестоким». У Галифакса был вид уставшего, доведенного до отчаяния человека, но на его лице проступила решимость. Он все-таки нашел в себе волю. «Вот поэтому, Уинстон, я и хотел бы ввести вас в создаваемый ныне более узкий военный кабинет. Вы станете министром обороны, на вас ляжет вся ответственность за ведение войны». Черчилль обдумывал предложение, медленно шевеля тяжелой нижней челюстью. Возможно, возглавив военное ведомство, он получит перевес над Галифаксом и рано или поздно займет пост премьер-министра. Все зависит от того, кому еще Галифакс отдаст портфели. «Как насчет других?» — спросил он. «Кого вы назначите?» «От консерваторов будем вы, я и Сэм хор Мне кажется, такой расклад лучше всего отражает соотношение взглядов внутри партии. «От лейбористов войдет Этли, а интересы либералов станет представлять Ллойд Джордж. Это еще и фигура общенационального масштаба, человек, приведший нас к победе в восемнадцатом году». Галифакс повернулся к Чемберлину. «Вы, Невил, как я считаю, можете принести больше всего пользы в качестве лидера палаты общин». «Новости были плохие. Хуже некуда» хотя в последнее время лойд Джордж пытался сдать назад. Все тридцатые годы он воспевал Гитлера, называя его германским Джорджем Вашингтоном. А Сэм Хор, архиумиротворитель, был давним недругом Черчилля. Этли при всех расхождениях с Черчиллем был бойцом, но они вдвоем оказывались в меньшинстве. лойд Джорджу 77», — заметил Черчилль. «Сможет ли он нести такой груз?» «Думаю, да. К тому же его назначение укрепит дух нации». Голос Галифакса звучал теперь более уверенно. «Уинстон, мне бы очень хотелось иметь вас рядом с собой в этот час». Черчилль колебался. Создаваемый военный кабинет связывал его по рукам и ногам. Он понимал, что Галифакс решил стать премьер-министром против своего желания. Из соображений долга. Конечно, Галифакс старался бы изо всех сил но сердце его не лежало к предстоящей борьбе. Подобно многим другим, он сражался в Великой войне и страшился нового кровопролития. Сперва Черчиллю захотелось отказаться, но потом он решил, какой из этого прок. И Марджисон сказал правильно. «Единство народа сейчас важнее всего. Он будет делать все, что может, и покуда может. Раньше, в тот же день, ему показалось, что наступил его час», Но всё-таки этого не случилось, пока не случилось. Я буду работать под вашим началом. С тяжелым сердцем проронил он.